Я слышал, что и сейчас в отдаленных глубинках есть старики, которые как-то выбирают деревья для строительства. Но тогда, более двух тысяч лет назад, все могли это знать. Однако потребовались какие-то особые люди. Храм был построен, в нем началась служба и... И не могли священники стоять на служении по причине облака. Что это за облако? Как и откуда вошло оно в храм? Что представляло из себя? Энергию? Дух? Что это было за явление? И какова его взаимосвязь с кедром? Старики говорили о звенящем кедре, как о накопителе какой-то энергии. Какой? Какой кедр сильнее, ливанской или сибирской? Академик Палас говорил, что целебные свойства возрастают по мере приближения произрастания границы с лесотундрой. Тогда, значит, сильнее сибирской, в Библии говорится, по плодам судите, значит, снова сибирской. Неужели никто не обращал внимания на все это? Ветхозаветная Библия, наука прошлого столетия и современная едины во мнении о кедре. И Елена Ивановна Рерих в своей книге «Живая этика» говорит «В ритуалах посвящения царей древнего Харасана появлялась чаша кедровой смолы. У друидов также чаша кедровой смолы называлась чашей жизни, и лишь позже она заменилась кровью при потере сознания духа. Огонь Заруастра произошел от сожжения смолы в чаше». Так что же из всех знаний наших предков о кедре, в его свойствах и предназначении, дошло и сохранилось до наших дней? Неужели ничего? Что знают о нем старики? И вдруг в памяти всплыла ситуация многолетней давности, от которой даже мурашки по телу побежали. Тогда я не придало и значения, но теперь... В начале перестройки мне, как президенту Ассоциации предпринимателей Сибири, позвонили из Новосибирского облсполкома, тогда еще были у нас исполкомы и обкомы партии, попросили прийти на встречу с крупным западным бизнесменом. Он имел рекомендательное письмо тогдашнего правительства. На встрече присутствовало несколько предпринимателей, работников аппарата облсполкома. Западный бизнесмен внешне был крутым и необычным человеком восточного типа. На его голове была надета чалма, пальцы рук украшали дорогие перстни, говорили, как обычно, о возможностях сотрудничества в разных областях. Среди прочего он сказал, «Мы могли бы закупать у вас кедровый орех». При этих словах он как-то напрягся. Его острые глаза забегали, изучая реакцию присутствующих предпринимателей. Я это хорошо запомнил, потому что еще тогда удивился, почему это он так изменился. После встречи ко мне подошла сопровождающая его переводчица-москвичка, сказала, что он хочет со мной поговорить. Бизнесмен конфиденциально предложил, что если я организую поставки кедрового ореха, и непременно свежего, то помимо официальной цены, буду иметь приличный процент лично. Поставлять орех нужно было в Турцию. Там они делают какое-то масло. Я ответил, что подумаю. Сам решил узнать, что это за масло, и выяснил следующее. На лондонской бирже, являющейся эталоном мировых цен, масло кедрового ореха стоит... До 500 долларов за 1 килограмм. поставки нам предлагалось сделать примерно по 2-3 доллара за 1 килограмм кедрового ореха. Я позвонил Варшаву одному из знакомых мне предпринимателей, попросил его узнать, есть ли возможность выйти напрямую на потребителя этого продукта, узнать технологию его получения. Через месяц он мне ответил. «Выход невозможен, технологию заполучить не удалось, и вообще в этих вопросах задействованы такие силы Запада, что лучше его вообще не касаться и забыть». Тогда я обратился к своему хорошему знакомому, научному сотруднику Новосибирского института потребкооперации Ракунову. Закупил орех, профинансировал работу, И в лабораторных условиях этого института было произведено 100 килограммов масла кедрового ореха. Также я нанял людей, которые в архивных документах обнаружили следующее. В дореволюционный период и еще немножко после революции в Сибири существовала организация под названием «Сибирский кооператор». Люди этой организации торговали маслом, в том числе и маслом кедрового ореха. Их представительства были в Харбине, Лондоне, Нью-Йорке. Имелись большие деньги в западных банках. После революции организация распалась. Многие из ее членов эмигрировали. Член большевицкого правительства Красин встречался с главой этой организации, предлагал ему вернуться в Россию. Но глава сибирского кооператора ответил, что он больше поможет России, находясь за ее пределами. Еще в архивных материалах говорилось, что кедровое масло делалось с помощью деревянных прессов. Только деревянных, во многих сибирских таежных деревнях. Качественное свойство его зависело от времени сбора и переработки ореха. Установить, что это за время. Ни в архивах, ни в институте не удалось. Секрет утерян. Свойства масла по целебности аналогов не имеют. Но не передан ли секрет изготовления этого масла, эмигрировавшими кому-то на Западе? Как объяснить, что самый целебный кедровый орех произрастает в Сибири, а установка, производящая масло, находится в Турции, ведь в Турции кедр вообще не растет? О каких силах Запада говорил предприниматель из Варшавы? Почему нельзя касаться этого вопроса? Не качают ли эти силы из российской сибирской тайги целебный продукт необыкновенного свойства? Почему, имея такое богатство с эффективнейшими свойствами, подтвержденными веками, тысячелетиями, мы закупаем на миллионы, а может и миллиарды долларов западные лекарства – и жрем их, как полуумные. Почему мы теряем известные нашим совсем недавним предкам знания, предкам, которые жили в нашем же веке? Что ж тут говорить о Библии, описывающей ситуацию более двухтысячелетней давности? Какие неведомые силы так старательно пытаются стереть из нашей памяти знания наших предков? Да еще не лезь, мол, вроде как не в свое дело». Стараются стереть, и ведь получается у них. Что-то злость меня разобрала. но думаю, ладно, все равно хоть что-нибудь да разыщу еще. Я решил повторить экспедицию по Аби север, используя при этом только штабной теплоход по Трис-Лумумбе. Загрузил в трюмы разного товара, кинозал приспособил под магазин, людей на работу пришлось набирать все новых. Из фирмы своей не стал брать. И так финансовые дела ухудшились, пока я отвлекался. Через две недели после выхода из Новосибирска охрана доложила мне, что ими были подслушаны разговоры о звенящем кедре. И по их мнению, среди принятых есть, мягко говоря, странные люди. Я стал вызывать к себе отдельных людей из команды, говорить с ними о предстоящем походе в тайгу. Одни соглашались идти даже бесплатно, другие просили большие суммы за операцию, потому что она не была обусловлена при поступлении на работу. И одно дело — находиться в комфортных условиях теплохода, другое — идти в тайгу за 25 километров и тащить на себе груз. Средств у меня к тому времени было уже в обрез. Кедр я не планировал продавать. Ведь старики говорили, что его нужно раздавать. Да и главным считал не сам кедр, а секрет получения масла. И вообще интересно было узнать разную информацию, с ним связанную. Постепенно с помощью охраны я убедился, что за мной пытаются следить, особенно когда наберег сходил. Но не ясно было, с какой целью. Кто стоит за следящими? Думал, думал, как быть, и решил, чтобы не ошибиться, надо вообще всех сразу перехитрить.